Александр Тестов, Дмитрий Даль Проверка на прочность Ветер войны Это новая межавторская вселенная. Уникальное многослойное переплетение всех стилей и направлений фантастики. На российском книжном рынке такого продукта еще не было. Нашим авторам удалось создать действительно новую реальность с тщательно проработанными, связанными между собой мирами, с яркими персонажами, с насыщенной событиями истории. Герой одной книги может оказаться злодеем в другой, ведь никто не знает, куда подует ветер войны завтра.